Глава сорок Муза. Он использовал какой-то афродизиак. Другого объяснения моему поведению не было. Касаться этого мужчины было слишком приятно. Вдыхать его аромат стало необходимым. От одной лишь мысли оттолкнуть Танера от себя сделалось больно. Настолько, что даже в горле перехватило. «Какая же ты!» — проворчал Лекс самодовольно. И этот его тон моментально меня отрезвил, даже больше покоробил. Я совершенно точно не собиралась спускать с рук очередному претенденту на мое сердце пренебрежительное отношение к себе. Хватит с меня одного бывшего, а точнее еще не бывшего мужа. Полегче. Нехотя выдохнула я и отодвинулась от разгоряченного гостя. Тебе пора. Собираешься познакомить с семьей? «Уматывать тебе пора. Муза, хватит этих игр в независимость. А кто с тобой играет?» Напряженно уточнила я. «Ты хоть кого-то воспринимаешь всерьез, кроме себя самого?» Мужчина улыбнулся, и я едва не расплавилась от умиления. Даже не знаю, как ему это удавалось. Лекс заставлял меня тянуться к нему всем существом. Интересная у нас будет супружеская жизнь, хмыкнул он, разрушая очарование момента. О чем речь? Уточнила я осторожно. Мне уже не верилось, что он просто ошибся и потому несет чушь. Нет, Таннер не казался потерянным. Мужчина был серьезен. Уж не знаю, насколько твои родители небрежно отнеслись к воспитанию, но уж такие вещи, как метки и обещания. «Ты сейчас оскорбил моих родителей?» — обманчиво-ласково спросила я. «Я не это имел в виду». Тут же поправился гость. «Тогда не говорил бы», — припечатала я сурово. «Или твое воспитание исключает уважение к другим людям?» «Мы не просто люди». «Плохое оправдание». Я вырвалась из схватки Таннера, которая стала на редкость крепкой. «Возможно, я раздражаю тебя, милая!» Мужчина усмехнулся. «Да только у тебя теперь нет выбора!» «Где-то я это уже слышала!» Пробормотала я насмешливо. «И ты не первый мужик, которого я отказываюсь терпеть!» «Что?» «Прошу тебя уйти!» «Куда?» Растерялся Лекс. «Я собрала все свое самообладание, чтобы не сообщить наглецу верный адрес», но он сумел прочесть информацию на моем лице, и та явно не пришлась по вкусу гостю. «Я проявил массу терпения, но сейчас ты ведешь себя неразумно». «И в чем же?» Лекс криво улыбнулся и снизошел до пояснений. «На тебе метка высшего, брачная». «Сволочь!» — зло прошипела я. «Встретить свою пару — большая редкость, милая». Мужчина шагнул ко мне, но я попятилась. «Никто не оспорит моего права. Кроме меня. Пожалуй, я дам тебе шанс понять все самой». Неожиданно благодушно согласился Лекс. «Мне не хотелось, чтобы тебе было больно. Но ты ведешь себя глупо». «Ты себя слышишь?» — воскликнула я пораженно. «Ты мне поставил какую-то метку без моего согласия и желания». А теперь уверяешь, что не желаешь мне зла? Еще и угрожаешь? Собрался мне боль причинить? Я не сделаю этого. Прозвучало все так проникновенно, что я невольно поверила. А потом внезапно в моей памяти всплыл наш разговор на лестнице и обещание, которое мне дала Лекс. «Потому что не сможешь», — с горечью произнесла я. «Потому что не захочу», — мягко возразил Таннер и обвел мое лицо горячими пальцами. «Твои страдания не принесут мне света». С этими словами мужчина обошел меня и пошел прочь. Заворачивая за угол дома, он напряженно бросил через плечо. «Я буду ждать тебя в отеле». «В каком?» — автоматически уточнила я. «В самом лучшем в этом городе, конечно». Высокомерно ответил гость. «Когда станет совсем плохо, просто позови. Я примчусь к тебе сразу же». Отвечать я не стала. Уж не знаю, насколько травма головы могла повлиять на него, но Лекс был уверен в том, что говорил. Он считал, что я сама захочу к нему прилететь. Я посмотрела на разбитую балку веранды, вспомнив, что мои крылья стали иными и неизвестно, смогу ли я летать с такими жуткими громадинами. Кто это был? Из дверей вышла Вита. И что у вас произошло? Я несколько удивилась, что она не появилась раньше. Тебе не грозила опасность, словно прочла мои мысли сестра. В нашем доме нам не могут причинить вреда. Ясно, протянула я, решив, что именно от этого Лекс не смог сменить ипостась. «Это колдовство?» «Простые правила нашего мира». Девушка легко отмахнулась. «Если кто-то решит, что это?» выкрикнула она, заметив на мне кровь. «Откуда?» «Этот придурок укусил меня», пришлось признаться. «Как?» почти истерично воскликнула Вита. «Где рана?» В замешательстве я потерла шею, снова убедившись, что повреждений на коже нет. «Покажи!» — потребовала сестра и глухо выругалась. «Ты чуешь его аромат?» «Я думала, что это парфюм!» «Гадство!» — прошипела Вита. «И дом не защитил!» — напомнила я отстраненно. «Это не было нападением. По сути, он предъявил права на тебя и сделал все по закону. То есть...» — я подозрительно сощурилась. «Закон не приложен. Никто не станет препятствовать соединению пары. Мое желание не учитывается? Это не твоя вина. Ты не могла сопротивляться. То, что ты сделала ответную, но я ее не сделала. Я развела руки в стороны. То есть, удивилась сестра. Он, конечно, красивый гад и все такое. Все такое? Пораженно переспросила Вита. Но я не хочу сейчас никаких новых отношений. Мне надо развестись с Кейном. Подожди. Девушка крепко ухватила меня за плечи и даже слегка встряхнула. Ты не сделала ответную и тебя от этого не ломает? Я не употребляю ничего, вызывающего ломку. Смузи с парами все не так просто. Если он поставил брачную метку и та затянулась, значит, ты ее приняла. То есть. «Ты приняла его как мужа, по нашим законам». «Но...» «Человеческие при этом утратили свою значимость, поверь». «Варварство!» Выдохнула я наконец. «Мы не люди. Некоторые наши обычаи покажутся тебе дикими». «Я не стану кусать его в ответ». Меня аж передернуло от такой перспективы. «Ты не выдержишь, милая». С грустью сказала Вита, вскоре ты будешь жаждать этого больше, чем дышать.